Вернувшись в Сан-Суси, я заметил, что Эдвин Монтейфель был чрезвычайно встревожен и озабочен моей продолжительной беседой с принцем и возможностью моего дальнейшего вмешательства. Он спросил меня, почему я не возвращаюсь на свой пост, где могу быть весьма полезен при теперешних обстоятельствах. «Здесь я гораздо полезнее», — ответил я. Высочайшим указом от 23 октября... Принц Прусский был сначала уполномочен королем замещать его в течение трех месяцев. Затем этот срок трижды удлинялся, каждый раз на три месяца, и истек бы без нового продления в октябре 1858 года. Летом 1858 года была сделана серьезная попытка повлиять на королеву, чтобы она добилась от короля подписи на письме к его брату. В этом письме было бы сказано, что его здоровье в достаточной мере восстановлено, что он в состоянии сам управлять государством и благодарит принца, действовавшего в качестве его заместителя. Доводы были таковы. Раз королевское письмо дало принцу полномочия заместителя, то же королевское письмо может и лишить его этих полномочий. Предполагалось, что страной будет управлять под контролем королевской подписи ее величество королева при содействии призванных к тому или предложивших свои услуги придворных лиц. Мне также было в словесной форме предложено содействовать осуществлению этого плана, но я отклонил всякое участие в нем, сказав, что такое управление будет носить гаремный характер. Меня вызвали из Франкфурта в Баден-Баден, и я сообщил принцу об этом плане, не называя его инициаторов. Баден-Баден — известный курорт на юго-западе Германии. «В таком случае я подам в отставку», — воскликнул принц. Я обратил его внимание на то, что уход его с военных постов не поможет делу, а только ухудшит положение. Настоящий план может быть осуществлен только в том случае, если государственное министерство будет втайне сочувствовать ему. Поэтому я посоветовал вызвать телеграммой министра Монтефеля, который выжидал в своем имении осуществления известного ему плана, и немедля перерезать нить интриги соответствующими распоряжениями. Принц согласился. И, вернувшись во Франкфурт, я получил от Монтефеля следующее письмо. «Честь имею уведомить ваше высокородие, что я намерен выехать в четверг 22-го числа сего месяца в 7 часов утра отсюда во Франкфурт-на-Майне, с тем, чтобы на следующее утро отправиться как можно ранее в Баден-Вагон. Мне было бы приятно, если бы ваше высокородие соблаговолили сопровождать меня. По всей вероятности, со мной поедут моя жена и сын, которые находятся еще в имении, но которых я ожидаю сюда завтра. Я не желаю, чтобы во Франкфурте было известно о моем приезде, но позволяю себе предупредить о том ваше высокородие. Монтефель, Берлин, 20 июля 1858 года. Дальнейшее развитие вопроса о заместительстве выясняется из следующего письма Монтефеля. «Наша важная акция, касающаяся государства и его главы, Тем временем наполовину закончена. Она доставила мне множество забот, неприятностей и незаслуженных обид. Не Недалее, как вчера, я получил от Герлоха очень раздраженное письмо. Он находит, что это почти равносильно тому, чтобы выкинуть суверенитет в окно. Суверенитет — верховные права, в данном случае суверенитет прусского короля. При всем желании я не могу с ним согласиться. Лишь способный, но не способный править государством. Ему самому ясно. И не может не быть ясно, что он уже более года не в состоянии править. Врачи, точно так же, как и он сам, не могут даже приблизительно указать время, когда он будет в состоянии самостоятельно править страной.